Глава 12. Сложив воедино рассказ Али Рика и то, что она узнала от мужа, Магда начала осознавать ту смертельную опасность, в которой они оказались. Лишь вопрос времени, как скоростноходцы овладеют своими способностями в достаточной мере, чтобы проникнуть в разумы обитателей замка волшебника. Если не получится защитить людей, это станет началом конца. Замок был не просто центром управления Срединными землями, он был их сердцем и душой. Здесь жили и работали члены совета, представители разных стран, военачальники и чиновники всех мастей. Но что еще важнее, пока огромные армии при поддержке одаренных бились на полях сражений, Некоторые наиболее талантливые волшебники жили в замке, трудясь как над изобретением защиты от сотворенного в древнем мире оружия, так и над созданием собственного оружия. День и ночь они работали в нижних пределах замка. Многие держали свои исследования в секрете. Барах почти не рассказывал ей, чем они заняты. Магда вспомнила леденящие кровь слухи, о которых ей поведала Тили. Магда не всегда верила тому, что говорит Тиле, но, возможно, в этот раз ее слова не так уж далеки от истины. Если Совет откажется сотрудничать с Алериком Ралом и волшебники не придумают другую защиту, новому миру придет конец. С другой стороны, если они согласятся, у Алерика Рала будет больше власти, чем у короля. Он станет правителем нового мира. Они сами позволят ему создать империю и возглавить ее. Даже если Магда сможет оказать влияние на совет, захочет ли она быть частью этого? Как бы отнесся к такому барах? Она вспомнила, как совсем недавно стояла на краю стены с затуманенным сознанием, собираясь броситься в объятия смерти. Прошло всего несколько часов, но ей уже казалось, что это всего лишь полузабытый сон, из далекого прошлого. Неужели она была настроена всерьез? Неужели она действительно желала смерти? Хотела покончить с собой? Разумеется, она все еще была убита горем, и будущее казалось мрачным. Но всё воспринималось несколько иначе. Она вспомнила шепот, уговаривающий ее спрыгнуть. Возможно ли это? Если это правда... У нее пересохло во рту. «Я поняла, что ты имеешь в виду, лорд Рау. Магда переплела пальцы и сделала несколько шагов, пытаясь осознать всю чудовищность происходящего. За последние несколько дней ее жизнь перевернулась с ног на голову. Все изменилось. Раньше, несмотря на неопределенность военного положения, муж был ее защитой. Теперь этой защиты не было. Она могла положиться только на себя. Тогда ты должна действовать, ты должна сделать все возможное, чтобы убедить совет помочь мне защитить Срединные земли от сноходцев». Магда, глядевшая в темный угол комнаты, которого почти не достигал свет свечей, наконец обернулась и посмотрела в его непреклонное лицо. «Ты прав. Не знаю, смогу ли я убедить их прислушаться ко мне, но я обязана попытаться». Я должна найти способ уговорить их. Правда, на нашей стороне. Может быть, мне удастся открыть им глаза и доказать, что они должны действовать ради всех нас?» Глубоко вздохнув, он кивнул. «Спасибо, Магда. Будем надеяться, ты сможешь повлиять на совет. Возможно, это наш единственный шанс». Боль врезалась в нее так внезапно, так неожиданно, так жестоко, что у нее перехватило дыхание. Мускулы Магды одеревенели, когда жгучая боль пронзила голову. Она чувствовала, будто полдюжина горячих игл вонзились в ее уши, виски и основание черепа. Острый шип боли пронзил нервы по ушами, когда еще две раскаленные иглы впились в основание челюсти. Глаза ее наполнили слезами, рот широко открылся, но она не могла ни закричать, ни даже вдохнуть. Жестокая агония превратила ее мышцы в камень. Лорд Ралл нахмурился. «Магда?» Она видела недоуменное беспокойство на его лице, но не могла сказать, что случилось. Ей хотелось закричать, но она не могла и этого. Но больше всего она хотела, чтобы эта неожиданная, дикая боль прекратилась. Магда была не в силах терпеть эту пытку. Она очень хотела жить но в то же время жаждала смерти, если та принесет ей избавление. В тот же миг, ощущая беспомощность и одиночество, она всё поняла. Неистовый напор боли вдруг немного ослабел. Она не знала, была ли это извращенная игра, или сокрушительная боль сейчас нахлынет с еще большей силой. В момент этой краткой передышки Магда с трудом выдохнула. Прежде чем она смогла закричать, боль, стократно усилившись, снова врезалась в нее. Она не думала, что может быть еще хуже, пока не испытала это на себе. Немыслимая агония почти лишила ее сознания. Теряя равновесие, она едва ли понимала, где находится. Ей казалось, что ее череп медленно сплющивает. Мощный удар пришел из ниоткуда словно молния ударила ей в живот, заставив согнуться пополам. Мускулы сопротивлялись силе, сдавившей грудь. Она услышала хруст и почувствовала, как ломаются рёбра, посылая через её тело новые волны боли. Шаракор распахнув от невыносимой пытки глаза, она видела, как лорд Рал спешит к ней, но все его движения казались невероятно медленными. Он казался статуей, не двинуться с места. При такой фантастически малой скорости, он вряд ли успеет добраться до нее, пока она жива. Она почувствовала, как теплая жидкость вытекает из ушей и бежит по подбородку. Каменный пол перед ней был забрызган яркой кровью. Магда рухнула на колени. Ее зарение сузилось до темного туннеля. Всё казалось таким далеким. Она думала, что слышит голоса, но не могла разобрать слов из-за высокого пронзительного звука, истязавшего ее уши. Она заметила, что два рослых охранника лорда Рала, которые едва попадали в поле ее ограниченного зарения, обнажили мечи и приближаются к ней. Она знала, что сейчас они видят в ней угрозу. Кровь, идущая из ушей, капала с подбородка в красную лужу на полу. Магда чувствовала, что теплая жидкость пропитала ее платье и намочила колени. Несмотря на ошеломляющие мучения, на парализующую боль, пронзающую голову и проходящую сквозь живот, Магда как охранники понимала, что происходит. Хоть избитая с толку, она слишком хорошо ощущала присутствие чужака, кричащего из глубин ее сознания. Если чужак не убьет ее изнутри, Это сделают охранники. Магда поняла, что у нее осталось лишь несколько драгоценных секунд, и она отчаянно не хочет умирать. Как бы она ни жаждала избавиться от боли, она не хотела смерти. Никогда еще она не испытывала столь сильного желания жить. Но она чувствовала, как скользит все ближе к темной границе подземного мира. Потом Магда вспомнила последние слова мужа из записки в кармане. «А теперь будь сильной. Огради свой разум и живи той жизнью, какую можешь прожить только ты». Лорд Рал был прямо здесь, перед ней. Его сапоги были измазаны ее кровью. Наклонившись и держа ее за плечи, он что-то кричал. Она не расслышала его из-за пронзительного вопля боли. Магда ухватилась за штанины лорда Рала и от боли так потемнело в глазах, что она чуть не ослепла. Она понимала, что через несколько мгновений может не только лишиться зарения, но и потерять сознание. Знала, есть лишь эти краткие мгновения до того, как все будет потеряно. Она слышала, как аллерик Ралл кричит что-то важное, но смысл слов ускользал от нее. Он склонился над ней, и она чувствовала его сильные пальцы на своих плечах. Она знала, что это ее единственный шанс но не знала, хватит ли ей сил. «Магистрал!» Выдавила она хриплым голосом. С губ капала кровь, и Магда чувствовала ее вкус во рту. Ужас сдавил ее горло, сердцебиение становилось все слабее. Она знала, что умирает. Чувствовала, как из ее тела ускользает искра жизни. Чтобы удержать ее, нужно слишком много усилий. Слишком много усилий требовалось, чтобы сделать еще один вдох. Часть ее отчаянно сопротивлялась соблазну поддаться и освободиться от страданий. Магда собрала все оставшиеся силы и с трудом сделала последний вдох. Когда легкие наполнились последним вздохом жизни, она заставила себя отдаться смыслу слов, которые произносила в отчаянной спешке. Магистр Рал ведет нас, магистр наставляет нас, магистр защищает нас. Все они славы твоей – наша сила, милосердие милосердии твоем – наше спасение, в мудрости твоей – наше смирение. Вся наша жизнь – служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе. Тьма затопила ее, омрачая душу. Она думала, что уже слишком поздно, но внезапно боль отпустила ее. Сокрушительная пытка закончилась. И Магда, тяжело дыша от облегчения, рухнула на наземь. Рыдая от пережитой муки и горячей благодарности за совет Бараха, «Огородите разум!» Его слова только что спасли ей жизнь. Барах спас ей жизнь. Лорд Рал спас ей жизнь.